«Переход причины вследствия». Он бежал по мрачному, полному, таинственного, скрытого движения подземному лабиринту, слыша за спиной топот сапог преследователей, понимал, что это сон, и не мог проснуться. А каменный коридор с бугристым полом все раздваивался, сужался, петлял, превратился в мост над пропастью, мост странный, из каменных столбов с плоскими вершинами, образующих цепочку опор. Из туманной дали выступили очертания старинного замка, сложенного не из каменных глыб или блоков, а из гигантских костей, и в это время с неба на вершину столба впереди упала черная тень и превратилась в трехглазого старика в рваном плаще с седой щетиной на лице и светящимися кроваво-красными глазами. Стас перестал скакать, как заяц, со столба на столб, в отчаянии оглянулся и увидел второго преследователя — с угрюмым смуглым лицом в кольце бороды и бакенбардов. Смуглолицый вытянул вперед руку с огромным указательным пальцем, направил палец на Стаса. «Прыгай!» — раздался его гулкий раскатистый голос. С пальца Чернобородова сорвался сгусток розового огня. Стас пригнулся, пропуская сгусток над собой, но не удержался и с криком свалился в сияющую туманную бездну завыл ушах ветер скорость падения стремительно начала увеличиваться внизу показался хаос скал и россыпи камней а когда удар о камни казался неминуемым он с криком подхватился с кровати в липком холодном поту широко раскрытыми глазами разглядывая мирную обстановку спальни через минуту лег внимая бешено колотившееся сердце потом встал и поплелся в ванну, чувствуя себя разбитым и больным. В затылке словно застряла заноза, точнее, косточка абрикоса или сливы. И это ощущение не покидало Стаса уже два дня. С момента его встречи с двумя незнакомцами на мосту через железнодорожные пути в районе авиамоторной, когда он ехал из издательства домой, встреча произвела на него такое впечатление, что странные мужики в необычного покроя плащах снились ему теперь каждую ночь. Не помогали ни успокаивающие таблетки, ни аутогенная тренировка. И Стас, в конце концов, решил обратиться к врачу. Хотя был твердо уверен, что встреча на мосту ему не пригрезилось, и двое баскетбольного роста мужчин сунулись под колеса его рыно на самом деле. После того, как они разрядили в него свои кулаки, Стас доехал до дома на полном автопилоте. И факт этот тоже не подлежал сомнению, как и то, что на полу кабины он потом обнаружил диковинной формы нож с острым, как бритва волнистым лезвием. Вспомнилось не то чтобы добрая, но извиняющаяся улыбка старика. Его странная фраза Прости, Стас, видно, такова твоя судьба. Что он хотел сказать этими словами? Почему извинялся? Каким образом его кулак превратился в электрошокер? И откуда он узнал имя водителя Рено, случайно попавшегося на пути? «Хабра-кадабра!» — пробормотал Стас, направляясь в ванную. Ответов на эти вопросы у него не было. А сомнения в трезвости ума уже появились. Стас. Станислав Кириллович Панов. Тридцати лет от роду, шатен. Метр восемьдесят пять, спортсмен-любитель. Теннисист, не женат генеральный директор издательства «Дар». Название издательства в конце 99-го года получило от имени Дарья, так звали девушку Стаса, с которой он был знаком три с лишним года. Принял душ, сварил себе кофе, оделся и позавтракал, все еще переживая отдельные эпизоды сна. Жил он в двухкомнатной квартире на проспекте Жукова 1. Лишь Дарья появлялась здесь регулярно, да мама изредка навещала сына, чтобы навести порядок в холостяцкой квартире, хотя сама жила не близко, на Сухаревской площади. В девять часов Стас вывел машину из гаража, находившегося прямо под домом, и мысли его свернули в другое русло. Когда он подъехал к офису издательства, располагавшемуся в пятиэтажном здании бывшего стройтреста на первой улице энтузиастов, его занимали уже другие проблемы, издательские. Предстоящая покупка бумажного комбината в Твери, расширение площадей... «Редакторские дела и финансовые отчеты». Хотя нет-нет, да и вспоминался сон с преследователями в плащах. В 11 часов он провел оперативное совещание, обсудил с главбухом издательства, с которым когда-то учился в школе финансовые дела, и поехал на Хорошевку на встречу с главой банка «Москредит», от которого зависела судьба покупки издательством собственного бумажного комбината. В этом же банке работала и Дарья Валентиновна Страшко, подруга Стаса на протяжении последних трех лет. Правда, что пора жениться, Стас сообразил недавно. Дарья любила его и была чрезвычайно терпеливой женщиной, притом красивой и умной, что в нынешние времена редкость. Но вряд ли ее устраивало такое положение вещей, хотя она и не показывала по-нову своего заинтересованного отношения к замужеству. И все же он созрел благодаря маме обративший внимание на то обстоятельство, что сын с подругой стал встречаться реже. Стас и сам заметил, что Дарья приходит к нему все неохотней, но все никак не мог, да и не хотел, честно говоря, поменять образ жизни, который его устраивал. Но мама в последнюю их встречу вдруг грустно сказала. «Сынок, а ведь ей уже двадцать семь лет». «Ну и что?» — не понял Стас. «Ничего». — улыбнулась Зоя Николаевна. — Внуков хочу. Этот разговор и привел Стаса к состоянию внутренних разборок с самим собой, в результате чего он пришел к мнению, что пора. Пора узаконить отношения с любимой женщиной, ждущей этого шага, как и все женщины мира. Это лишь для мужчин не имеет значения, формальное или неформальные их отношения с женским полом. Дай им волю... Большинство из них никогда не переступило бы порог ЗАГСа, но для женщины факт брака имеет гораздо большее значение, и Стас наконец это осознал. Естественно, сначала он забежал в кассовый зал банка, чтобы увидеть Дарью и договориться о встрече. Хмурый вид девушки его не смутил. «Привет, боярня», — сказал он, протягивая ей букет роз. что не случилось? Отчего вид похоронный?» «Ничего не случилось». Слабо улыбнулась Дарья, глянув на Стаса слегка раскосыми глазами. Она уверяла, что в жилах ее предков течет и тюркская кровь. «Не очень хорошо себя чувствую». «Надеюсь, ничего серьезного?» — встревожился Стас. «Сможешь съездить со мной после обеда в одно место?» Дарья покачала головой, увенчанной короной из волос, в которую она превратила свою роскошную косу. «Не смогу. Меня не отпустят». «Если я попрошу, отпустят». «Зачем? Куда ты хочешь поехать?» «В ЗАГС», — пожал плечами Стас. Глаза девушки раскрылись шире, в них сквозь недоверие и печаль вспыхнули искры изумления и радости. «Ты серьезно?» «Еще как», — небрежно сказал Стас. «Будь готова к трем часам, я за тобой заеду». Он сунул в окошко руку, погладил вздрогнувшие пальцы девушки, уловил ответное касание и направился к выходу из зала, провожаемый засиявшими глазами Дари. А у колонны посреди зала ему преградила путь молодая женщина в деловом темно-синем костюме, широколицая, некрасивая, с широким носом и низким лбом. «Господин Панов?» «Да, я», — остановился Стас. «Пройдемте со мной». А в чем дело?» озадаченно посмотрел он на незнакомку. «Вы кто?» Женщина достала из сумочки красную книжечку с вытесненным на ней двухглавым златым орлом, махнула ее перед носом Стаса и упрятала обратно. «Я следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры». «Ну и что? Меня обвиняют в криминале». «Вы находились вечером 7 сентября на мосту через железнодорожные пути возле станции «Авиамоторная». Станислав снова вспомнил встречу с двумя незнакомцами в странных плащах, В душе невольно шевельнулся страх. Не помню. А в чем все-таки дело? Из вестибюля выглянул штатный сотрудник секьюрити банка, знавший Панова, направился к разговаривающим. Женщина, следователь легенд прокуратуры, оглянулась на него, бросила стасу сквозь зубы. Постарайтесь припомнить точное время, когда вы ехали через этот мост. Ну, где-то около одиннадцати часов. — пробормотал сбитый с купанов, Задержался на работе и... — Да в чем дело, в конце концов? — Проблемы, Станислав Кириллович, — подошел охранник. — Спасибо, — сказала женщина и, не глядя на парня, пошла к выходу из зала. Мужчины молча смотрели ей вслед. — Кто это? — поинтересовался охранник. — Следователь по особо важным делам генеральной прокуратуры. — Ух ты! — усмехнулся охранник. — Важная дама! — «Неужели издательство «Дар» попало в поле зрения генпрокуратуры? Признавайтесь, что вы там напечатали?» «Мы много чего печатаем», — пробормотал Стас. «Только интерес у следователя другой». Он оглянулся, махнул рукой, наблюдавшей за ним из окошка кассы Дарьи, и направился на второй этаж здания, где его ждал президент банка. Да, мы из прокуратуры ему не понравилось, как и ее неожиданный интерес к происшествию на мосту. Генеральная прокуратура пустяками не занималась. Если следователям стало известно, что вечером 7 сентября Панов ехал по автостраде через железнодорожные пути в районе авиамоторной, следовательно, там что-то произошло. Что-то серьезное, помимо контакта Станислава с двумя мужчинами необычного вида, со стреляющими молниями кулаками. В банке Стас задержался ненадолго. Молодой президент Москредита решал все вопросы быстро и оперативно, как и сам Панов, и даже согласился отпустить Дарью с работы, узнав причину, по которой его клиент просил отпустить работницу. После этого Стас помчался в издательство, оттуда за цветами на рынок, чувствуя, как в душе растет ожидание каких-то перемен в жизни. К половине третьего он был уже на мосту, соединявшем улицы Беговую и 905 -го года, над железнодорожными путями – Оставалось лишь свернуть под мост и выехать на Хорошевское шоссе, в начале которого располагалось здание банка «Москредит». Когда следовавший за машиной Панова джип «Шевроле» с черными стеклами... Стас заметил его за собой давно, но не придал значения. Догнал «Рено» циник и на повороте сходу врезался в заднее крыло машины. «Рено» Панова от удара развернуло на 90 градусов... Выбросила на полосу встречного движения и боковым зрением он успел увидеть надвигавшийся капот фургона «Континенталь». Последняя мысль его была «Как странно, опять меня подловили на мосту». Потом наступила темнота и тишина. В себя он пришел только на второй день после автокатастрофы. Сосед по палате потом сообщил, что корпус машины Стаса пришлось разрезать, чтобы вытащить его из кабины. Дверцы так деформировались от бокового удара, что открыть их оказалось невозможно. Однако Станислава спасла воздушная подушка, предохранившая грудную клетку от переломов ребер и лицо от порезов. И сравнительно небольшая скорость движения на повороте, и все же прогнувшаяся крыша кабины едва не раздавила ему голову. Врач сказал, что разошлись швы черепа, что и послужило причиной суточного шока и беспамятства. И тем не менее, Стас выжил. На третий день он стал понимать, что находится в реанимации. На четвертый узнал маму. На пятый ему разрешили принять делегацию сотрудников издательства, искренне переживавших за здоровье своего директора. А вечером 14 сентября Стас дождался прихода мамы и спросил, не звонила ли Дарья. «Не знаешь, почему она не приходит?» — добавил он. «Может быть, уехала куда-нибудь в командировку?» «Какая Дарья?» — удивилась Зоя Николаевна. «То есть как это, какая Дарья?» Ошеломленно уставился на мать Станислав. «Шутишь, мам?» Лицо Зои Николаевна отразило недоумение и опасение. «Что с тобой, сынок? О какой Дарье ты говоришь?» «Брось разыгрывать, ма!» Досадливо поморщился Стас. «Ты мне плешь проел, уговаривая жениться на ней. Между прочим, я сделал ей предложение и перед аварией хотел ввести в ЗАГС». «Неужели она не знает, что я в больнице?» Мама с тревогой заглянула в глаза сына, лежащего с перебинтованной головой и руками, которая порезала осколками стекла. «Это, наверное, последствия травмы, сынок. Никакой Дарьи я не знаю. Ты меня никогда с ней не знакомил и ничего о ней не рассказывал. Может быть, ты имеешь в виду Сашу? Помнишь, я как-то видела ее у тебя». «Какую Сашу?» — нахмурился Стас. «У меня отродясь, знакомых Саш не было. Перестань прикидываться, мам. Может, с Дарьей что-нибудь случилось, а ты не хочешь говорить?» Он приподнялся на локтях и тотчас же раздался звонок медрегистратора, анализирующего состояние пациента. В палату заглянула медсестра. «Лежи, лежи», — испуганно проговорила мама, укладывая сына на кровать. «Все образуется, не волнуйся». Ты получил сотрясение мозга, вот и мнится, вот был знаком с какой-то Дарьей. Да не с какой-то, — выпалил Стас. Чувствуя, как голова начинает звенеть, перед глазами поплыли разноцветные круги. «Дарья, в банке мозг-кредит работает, ты ее видела!» «Сейчас, сейчас», — ласково проговорила медсестра. Ее ловкие пальчики пробежались по груди Стаса, обнажили руку и сделали укол. «Все пройдет, не волнуйтесь, все образуется». Голова закружилась. Стас начал уплывать в сияющее туманное марево, но все же успел упрямо пробормотать. «Дарья, моя невеста, позовите ее». Потом ему все стало безразлично. Однако, вопреки надеждам матери и врачей, он не забыл о Дарье и снова потребовал, чтобы ее попросили приехать в больницу. И не успокоился до тех пор, пока Зоя Николаевна не съездила в банк, и не привела с собой одного из его менеджеров, которого Стас не знал, и который сообщил, что Дарья Валентиновна Страшко у них никогда не работала. Это сообщение так потрясло Панова, что ему стало плохо, и он сутки провалился в полубреду, изредка всплывая в Яфе, вяло требуя провести расследование, куда пропала Дарья, с которой он встречался целых три года». 16 сентября, благодаря усилиям врачей, он успокоился, принял их объяснение ситуации. «У вас сработал эффект ложной памяти, молодой человек. Это последствия травмы головы, так называемый посттравматический синдром. Это пройдет». Но не поверил ни одному их слову, решив после выхода из больницы отыскать Дарью самостоятельно. Сомнения в собственной трезвости и памяти у него были, однако он отчетливо помнил чуть ли не каждую минуту встреч с Дарьей, ее поцелуи, жаркий шепот, любимый мой, объятия, лукавые взгляды и сдвинутые в моменты ссор брови. Она существовала, и никакие доводы врачей не могли поколебать уверенности Стаса в ее реальности. Вскоре... Его из реанимационного отделения перевели в стационар, в обычную лечебную палату, где уже лежали двое выздоравливающих. Молодой парень по имени Анатолий, поправлявшийся после операции на колени, и средних лет толстяк Семен Семенович, с переломом тазобедренного сустава. Толстяк оказался офицером-химиком, относительно недавно ушедшим на пенсию по выслуге лет, а также страстным любителем кроссвордов. Он мог разгадывать их утром, днем, вечером и даже ночью, Постоянно донимая соседей по палате вопросами и удивляясь, почему Стас, эрудиция которого превосходила воображение бывшего капитана-химика, не увлекается кроссвордами. он ты послужил новым раздражителем для медленно восстанавливающейся психики Панова, и без того переживавшего странное отсутствие Дарьи. 17 сентября в пятницу, после обеда, когда Стас вернулся из столовой в палату и собрался заняться документами и письмами, которые ему принесли из издательства Кроссвордолюбитель любитель Семен Семенович обратился к нему с вопросом, не отрываясь от страницы какой-то газеты с очередным кроссвордом. Слово из восьми букв. Главный элемент процессора компьютера. Предпоследняя буква и. Микрочип! ответил Анатолий, лежавший загипсованный после операции ногой. Он читал книгу. Стас, никогда не встречавший этого слова, заинтересованно посмотрел на парня. Как ты сказал? «Ну-ка еще раз». «Элемент процессора — микрочип», — повторил Анатолий. «Или просто чип. С английского — электронная деталь. Неужели не знаешь?» «Да чипы стоят во всех компьютерах». «Первый раз слышу», — признался Стас. «До сих пор мне казалось, что микросхемы называются иначе. С мопами. От английских слов «маленький слоеный пирог». «Не сочиняй», — засмеялся Анатолий. «Все знают, что вся сложная электроника работает на микрочипах» да не сочиняю я хотел было вспылить стас и осекся в который раз вспомнив странное исчезновение дари чтобы его не считали сумасшедшим а такие мысли уже приходили в голову следовало молчать о своих открытиях и докапываться до истины самому ты что всерьез считаешь что чип называется этим как там его смопом поинтересовался анатолий я пошутил очнулся стас Ощущая болезненную пульсацию крови в затылке, там, где с недавних пор он стал чувствовать какое-то инородное тело. Впечатление было такое, что там действительно застрела сливовая косточка. Просто удивляюсь, что в русском языке не нашлось адекватного слова, отвечающего понятию этого вашего чипа. «Букв, наверное, не хватило», — засмеялся Анатолий в то время как... Семен Семенович продолжал корпеть над кроссвордом и не слышал, о чем говорили соседи по палате. В Гавайском алфавите и вовсе двенадцать букв и ничего. Общаются, не заимствуют чужие слова. Стас прилег, собираясь с мыслями на усиливающаяся главная боль, заставила его переключить внимание на состояние здоровья, и размышления о странностях окружающего мира пришлось перенести на более позднее время. Зато появилась цель выяснить, «Есть ли вокруг другие странности? Что вообще происходит с ним или с миром?» И вечером Панов принялся за чтение газет, принесенных по его просьбе мамой. Открытия посыпались одно за другим, так что сомнения в своей психической полноценности снова вернулись к Стасу. Так, например, он с удивлением обнаружил, что никогда прежде не читал газеты «Коммерсант», В его кабинет регулярно поступали почти все издаваемые в России газеты, но коммерсанта среди них не было. Это он помнил точно. Зато была газета «Бизнесмен», о которой ничего не слышали «Мама» и Киоскюр, у которого она покупала газеты для сына. Новое потрясение ожидало Стаса чуть позже, когда он вычитал в «Известиях» фамилию премьер-министра «Путилин». Панов был совершенно уверен, что премьером полгода назад стал Степанов, бывший министр обороны, и канал Стаса визит в больницу Кеши, бывшего однокашника Викентия Садовского, ставшего в одночасье космонавтом. Узнав об этом, Стас почувствовал слабость в коленках и понял, что с ним все же творится что-то неладное. До момента встречи в больнице он знал, что Кеша работает прорабом в частной строительной конторе и пишет стихи. Космонавт же Викентий Садовский, как выяснилось, стихов не писал, зато уже дважды побывал в космосе на станциях «Мир» и «Альфа», а два дня назад вернулся с Луны, где строилась первая международная лунная станция «Селена», и, конечно же, первым делом поспешил навестить закадычного друга. После этого известия у Стаса случился сильнейший приступ головной боли, и врач выгнал посетителя из палаты. Испуганный Садовский пообещал прийти на следующий день, но все же Стас, несмотря на свое состояние, заметил, что Викентий явно находится под впечатлением каких-то событий, о чем он и хотел поговорить с другом. И вместе с тем Стас был абсолютно уверен, что... До аварии никогда не слышал о совместном строительстве русские, американцы, китайцы и французы станции на Луне. Вокруг суетились врачи и медсестры, и голоса отдавались в гулкой пустой голове Стаса колокольным звоном. Шевелилась и пульсировала сливовая косточка в затылке, а перед мысленным взором светились янтарные и желтизной глаза старика, Иногда их было три, заросшего седой щетиной, в которых плавились воли и сомнения. Потом старик превратился в Дарью, в необычном космическом шлеме. Она протянула к Стасу руки и проговорила раскатистым басом. «Отдай, что украл!» «Что?» — пискнул съежившийся Стас. «Знание бездн!» В голове Стаса вспыхнуло пламя. Шлибовая косточка в затылке отозвалась уколом боли, и он потерял сознание. В себя Панов пришел к вечеру. Увидел сгорбившуюся на стуле возле кровати маму. Хотел было спросить, не нашла ли она Дарью, но вовремя прикусил язык. Продолжай он действовать в том же духе? Его могли перевести из травматологии в психиатрическое отделение. А из психушки, как известно, на волю выйти потруднее, чем из обычной лечебницы. Надо было ждать окончательного заживления травмы головы, выхода из больницы и лишь потом заниматься выяснением ситуации с сложной памятью.